Посещение музея Несколько лет тому назад один мой парижский приятель, человек со странностями, чтобы не сказать боли, узнав, что я собираюсь провести два-три дня вблизи Монти-Зера, попросил меня зайти в тамошний музей, где, по его сведениям, должен был находиться портрет его деда Кистелерла.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 Про себя я решил, что просьбу не исполню. Сошлюсь на болезнь или на изменение маршрута. От всячиских достопримечательностей, будь то музей или старинные здания, меня тошнит. Да кроме того, поручение симпатичного чудака мне оказалось решительно вздорным. Но так случилось, что бродя в поисках пищебмажной лавки по мёртвым монтезерским улицам,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 Фотографии удивлённого господина с испаньёлкой высились над собранием странных чёрных шариков различной величины, занимавших почётное место над наклонной витриной. Они чрезвычайно напоминали подмороженный новоуз, и я над ними невольно задумался, ибо никак не мог разгадать их природу, состав и назначение. Сторож байкол мишашками, следовавший за мной, но всё остававшийся на скромном от меня расстоянии, теперь подошёл, одну руку держа за спиной, а призрак другой в кармане и переглатывая, судя по кдыку. "Что это?" спросил я про шалики. "Наука ещё не знает", отвечал он несомненно, зазубрив фразу.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 Интересно всё-таки знать, из чего они сделаны, перебил я его. Наука, начал он с изну, но асёкс, и недовольно взглянул на свои пальцы, к которым пристала пыль со стекла. Я ещё смотрел китайскую вазу, привезённую, вероятно, морским офицером, компанию пористых окаменелостей. бледного червяка в мутном спирту, красный зелёный план Монтизеро в XVII веке и тройку ржавых инструментов, связанных траурной лентой: лопата, сапка, кирка. Копать прошлое, рассеянно подумал я, но уже не обратился с разъяснением к сторожу, который лавируя между витрин безшумно и робко за мной следовал. За первой залы была другая, как будто последняя. И там посредине стоял, как грязная ванна, большой саркофаг, а по стенам были развешаны картины. Сразу, заметив мужской портрет между двумя гнустными пейзажами с коровами и настроением, я подошёл ближе. И был настолько потрясён, найдя то самое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 подпись слева такая же бездарная, как само произведение я почувствовал плечи уксусное дыхание и обернувшись увидел добрые глаза сторожа скажите спросил я если бы положим кто-нибудь захотел купить эту или другую картину к кому следовало бы обратиться сокровище музея честь города отвечал старик а честь не продаётся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 Едва не попав под бешеные шины красного автокара, набитого поющими молодыми людьми, я пересек асфальтовый большак и через минуту звонил у калитки мсье Годара.